И я не могу даже представить себе каким-то образом мысль о том, что мы, желая показать, как мы поддерживаем наших солдат, погрязаем здесь, дома, в болоте цензуры и бессмысленной пропаганды, сможет укрепить их моральный дух. Когда в романе Киплинга Сталки и компания. Напыщенный генерал, выступая перед школьниками, распространяется о нашем флаге, о старом добром Юнион-Джеке, о том, как мы любим его и стоим за него горой. Сталки и его друзья начинают шипеть от возмущения. Вот это и есть патриотизм. «Ах, чтоб тебя!» Придется начать с извинения. Знали бы вы, каким дураком я себя чувствую. На прошлой неделе я сослался на Сталки и компанию и перепутал политика с генералом. Я благодарен за письма. Поток писем, вполне заслуживающих титула «Патриотическое воззвание», одни были дружелюбными, другие откровенно злобными, в которых мне указывали на мою катастрофическую ошибку. В свое извинение могу сказать только одно я писал эту возмутительную статью во Франции где сочинение киплинга днем с огнем не сыскать а леди память меня увы подвела правильная цитата придала бы как отметил автор одного из сочувственных писем больше весомости моим аргументам чем перевранное авторы писем не столь сочувственных, боюсь, согласятся принять в виде извинения одно лишь мое самоубийство, каковым мне в настоящий момент порадовать их почему-то не хочется. Я никогда не перестану удивляться письмам, которые мне случается порой получать от читателей и телезрителей. Наверное, журналисты, обладающие опытом большим, нежели мой, каждый день, обнаруживая на ковриках под почтовой прорезью в двери анонимные открытки и составленные из разномастных букв послания, полные мрачных угроз и свирепых поношений, ничего странного в этом не видят. Бернард Левин, я полагаю, находит пресным утро, в которое его не обругали и не оскорбили состоящими из разноцветных букв словами несколько озабоченных граждан, проживающих в разных уголках нашей страны. Однако я все еще остаюсь человеком довольно слабым, и потому, сталкиваясь с поношениями и с апоплексическим неистовством, до которого доводят людей суждения, отличные от их собственных, лишь разеваю в изумлении рот и помаргиваю. Среди нас гуляет удручающая, заразная паранойя, которая внушает правым, навязчивая идея о существовании на BBC марксистского заговора и об опасном необъяснимо деятельном стремлении гварливой прослойки нашего общества подкопаться под основы демократии. Она же рождает в левых фантазии о ярой прессе тори, вознамерившейся высмеять и растоптать любую оппозицию, и о монолитной клике бизнесменов и правительственных служащих в руках которой находится опасная непредставительная власть над беспомощными массами. Во всем этом ничего нового быть может и нет. Новым является слепое отвращение, с которым одна страна относится к другой. Правые с изумлением и отчаянием отмечают масштаб и глубину неприязни, которую левые питают к миссис Тэтчер. Левые изумленно взирают на непомерное презрение правых к мистеру Киннаку и даже